Сержант Колонн открыл глаза и застанал. Голова у него раскалывалась. Его чем-то ударили, очень может быть, что стеной. А еще его связали руки и ноги. Как выяснилось, он лежал в темноте на деревянном полу. В воздухе висел какой-то жирный запах, до отвращения знакомый и, тем не менее, неузнаваемый. Когда глаза несколько привыкли к темноте, Он разглядел слабую полоску света под дверью, а еще он услышал голоса. Колон попытался встать на колени, но застонал боль, стальным обручем сдавила голову. Когда тебя связывают, это плохая новость. Конечно, она куда лучше новости, что тебя убили, но, с другой стороны, поскольку ты связан, убить тебя всегда успеют. Такого никогда не случалось, подумал Колон. В старые добрые времена все было по-другому. Дверь оставлялся открытой, чтобы вор мог благополучно сбежать. Зато и ты возвращался домой без дырки в животе. Упираясь в стену и какую-то большую корзину, он смог, наконец, подняться на ноги. Это ненамного исправило положение дел. Но после того, как гром в голове несколько стих, он неуверенно допрыгал до двери из-за которой все еще доносились голоса. Оказывается, проблемы были не только у сержанта Колона. «Болван, ты из-за этого позвал меня сюда? В страже есть Вервольф. И не какой-нибудь там полукровок. на настоящий оборотень». «По запаху может определить, какой стороной упала монета?» «Ну, можно убить его, а тело где-нибудь спрятать!» Сержант Колонн тихо застонал. «А запах, придурок, думаешь, она не способна отличить живого человека от трупа?» «Тогда отведем его подальше, в таком тумане нас никто не увидит!» Вервольфы умеют чуять страх. Ну почему ты не позволил ему всё здесь осмотреть? Что такого он мог увидеть? Кроме того, я знаю этого стражника. Жирный старый трус с мозгами. Ах! «Как Борова. Страхом от него воняет за милю». «Надеюсь, ничем другим от меня сейчас не воняет», — с тоской подумал сержант Колонн. «В общем, пусть Мишуга им займется». «Но разумно ли это? В последнее время он ведет себя несколько странно» по ночам убегает, ходит по городу и орёт. А это неправильно. И он трескается. Эти големы настоящие тупицы. Ничего не могут сделать как надо. Все знают, что големам нельзя доверять. В общем, действуй. А ещё я слышал, что Ваймс... Ваймса я беру на себя. Колон как можно тише отодвинулся от двери. У него не было ни малейшего представления, что за мешугу такую сотворили големы. Но он совершенно точно знал, что с этой штуковиной в одной комнате лучше не оставаться. Вот если бы он был таким же хорошим стражником, как Сэм Ваймс или капитан Маркоу, он бы нашел гвоздь, осколок стекла или что-то подобное, чтобы перетереть эти веревки. Тот, кто его связывал, постарался на славу. Тонкие, как струна, но крепкие веревки были многократно обмотаны вокруг в сержанта и туго затянуты. Обо что бы их? Некоторые люди иногда ведут себя очень несознательно, вопреки всякому здравому смыслу. Подумать только, бросить своего связанного врага в комнате, где нет ни торчащих из пола гвоздей, ни острых камней, ни осколков стекла, ни права такой абсолютно невероятно инструментов и всяческих запчастей, с помощью которых можно собрать полностью работоспособную бронированную машину.